на доминирующие позиции в политической жизни. В первой половине XIV века их политические аппетиты скорее возросли, чем сократились, а, как мы знаем, конфликт бояр с последним галицким князем Юрием II ускорил его падение и открыл путь литовскому и вскоре польскому господству. В отличие от Галиции, где бояре постоянно и сознательно находились в оппозиции к князю, боярство Восточной Руси было готово поддержать возвышение великого княжества советниками правителя, которого они являлись, особенно поскольку это возвышение было выгодно им самим и как классу, и как отдельным личностям. Когда стало ясно, что московские князья лидируют в борьбе за власть среди русских правителей, Все больше бояр предлагал свои услуги князю московскому. Поддерживая возвышение Москвы, бояре сознательно и не осознавая того, способствовали объединению Руси. Во многих случаях им удавалось убедить бояр из других княжеств признать главенство московского князя. В качестве стимула таким внешним сторонникам возвышения Москвы обещали... Места при дворе, что означало принятие в правящие круги московского боярства. Как и в киевский период, говоря о боярском совете, нам необходимо различать общие собрания, созывавшиеся только по важнейшим поводам, и в которых принимали участие все ведущие бояре и узкий круг или княжеский кабинет, который собирался регулярно. В монгольский период в великокняжеский кабинет входили главные чиновники государственной и дворцовой администрации. Среди них великий наместник Москвы, окольничий, главный церемониймейстер, бояре, главы административных управлений княжеских поместьй, бояре путные. Другие высшие бояре, члены кабинета, были известны как большие бояре или бояре-веденные, бояре, допущенные в княжеский дворец. До ликвидации института Тысяцкого он тоже являлся постоянным членом этого совета. Несмотря на все свое влияние на ход государственных дел и рост собственных земельных владений, Московскому боярству не удалось за монгольский период точно определить свои политические права. Какие факторы помешали им создать твердые конституционные гарантии работы их Совета? Главным из них, безусловно, было существование высшей монгольской власти. Поскольку власть русских князей, включая великого князя Московского, исходила от ханского ярлыка, князь всегда мог обратиться к хану за помощью против внутренней оппозиции. Власть Вечи была ограничена общими усилиями хана и князей. Бояре, разумеется, хорошо знали, что в случае сколько-нибудь острого конфликта с ними, от князя можно ожидать обращения к хану. Когда Золотая Орда была сильна, ханский ярлык был непросто, листком бумаги, он был мандатом. Другим ограничителем потенциальных политических устремлений бояр Восточной Руси являлось отношение горожан, особенно низших слоев. Несмотря на упадок Вечи, как института, горожане, тем не менее, оставались элементом в русской политике, и от них можно было ожидать яростного противодействия установлению аристократического строя любого рода. Хотя великий князь постоянно срывал их преждевременные попытки восстать против монголов, народ не выступал против княжеской власти в принципе, поскольку в великом князе, как главе вооруженных сил, они видели единственного лидера, способного в будущем возглавить успешную национальную борьбу с монголами. И напротив, Простые люди с подозрительностью относились к боярам как группе и не доверяли им. Свидетельством этого являются антибоярские бунты в Москве,